Та же бес вздевьял Филиппе и начал чепь ломать, бесясь и кричать неудобно на всех домашних, нападе ужас. Ас без исправления приступил к нему, хотел его укротить и, но небысть по-прежнему, ухватил меня и учил бить и драть. Потом бросил меня от себя и сам говорит «не боюсь я тебя». Мне в те поры горько стало без Реку надо мною волю взял. Полежал маленько, с совестью собрался, Восстав же, жену свою сыскал И пред нею стал прощаться со слезами, А сам ей в землю кланяюсь, говорю, Согрешил, Настасья Марковна, прости меня грешного. Она мне так же кланяется» посем и с Фатиньейю, тем же образом простился. Тоже лег среди горницы и велел всякому человеку бить себя плетью по пяти ударов по окаянной спине. Человек было двадцать, и жена, и дети, и все плачучие стегали. Егда же все отбили, и я восставше сотворил пред ними прощение. без же, видев неминучую беду, Опять вышел вон из Филиппа, и я его крестом благословил. А он по-старому хорош стал. В Москве приняли Аввакума отлично, ласкою хотели отвратить такого сильного человека от раскола. «Яко ангела Божия прияшимя», — говорит Аввакум, — «государь и бояре, все мне рады». К Федору Ртищеву зашел Он сам из палатки выходил ко мне, благословился от меня и учал говорить много. Три дня и три ночи домой меня не отпускал, и потом царю обо мне известил. Государь меня тотчас к руке поставить велел, и слова милостивые говорил, «Здорово ли де протопоп живешь?» Еще де видится Бог велел. И я, сопротив, Руку его поцеловал и пожал, а сам говорю, «Жив Господь, жива и душа моя, царь-государь, а впредь что повелит Бог». Он же, миленкой, вздохнул, да и пошел куда надобе ему. И иное кое-что было, да что много говорить, прошло уже то. Велел меня поставить на монастырском подворье в Кремле и, в походы мимо моего двора ходя, кланялся часто со мною, низенько таки, а сам говорит, «Благословите меня и помолись обо мне», и шапку в иную пору мурманку снимаючи, с головы уронил, едучи верхом. Из кареты, бывало, высунется ко мне, тоже и все бояре после его челом до да челом протопоп благослови и молись о нас как мне царя того и бояр тех не жалеть жаль видеть каковы были добры давали мне место где бы я захотел и в духовники звали чтоб я с ними соединился в вере аз же вся сия яко уметы в мних до да христа приобряшу. Видят они, что я не соединяюсь с ними, приказал государь уговаривать меня, Родиону Стрешневу, чтоб я молчал. И я потешил его. «Царь то есть от Бога учинен и добренек ко мне. Чаял либо помаленьку исправиться, а все посулили мне Симеонова дни сесть на печатном дворе, книги править, и я рад сильно». Мне то надобно лучше и духовничество. Пожаловал, ко мне прислал десять рублев денег, царица десять рублев, Лука, духовник десять рублев же, Родион Стрешнев десять рублев же, а дружище наше старое Федор Артищев тот и шестьдесят рублев казначею своему велел в шапку мне сунуть, а про иных нечего и сказывать». Всяк тащит, донесет да всячиную. У света моей Федосии Прокофьевны Морозовы, Не выходя, жил во дворе, Понеже дочь мне духовная, И сестра ее, княгиня Евдокия Прокофьевна Урусова, Дочь же моя. И у Анны Петровны Милославские Всегда же в дому был, и к Федору Ртищеву брониться с отступниками ходил, да так-то с полгода жил. Да вижу, яко церковное ничто же успевает, но паче молва бывает, поки заворчал, написал царю многонько таки, чтоб он старое благочестие взыскал и мати нашу общую святую церковь от ереси оборонил, и на престол бы патриаршеский пастыря православного учинил вместо волка и отступника Никона злодея и еретика. С тех мест царь на меня кручиновать стал, не любо стало, как опять стал я говорить, любо им, как молчу, да мне так не сошлось. И власти, я как козлы, пырскать стали на меня и умыслили И сослать меня с Москвы. Понеже ради Христа многие приходили ко мне и, уразумевши истину, не стали к прелестной службе их ходить. И мне от царя выговор был. Власти де на тебя жалуются, церкви де ты запустошил, поед в ссылку опять. Да и повезли на мезень». По городам поки людей Божий их учил, и их пестрообрядных зверей обличал. И привезли на мизень, полтора года держав, поки в Москве взяли. А привезши к Москве, отвезли подначал в Пафнутьев монастырь. И туда присылка была — тоже, да тоже говорят, — долго ли тебя мучить нас, соединись с нами, а вакумушка Я отрицался, что от бесов, а они лезут в глаза. Сказку им тут с бранью большую написал. Испавнуть его, взяли меня поки в Москву и в Крестовый, стяжася власти со мною. Ввели меня в соборный храм и стригли, растригали, по переносе меня и диакона Федора, потом опоклинали, а я их проклинал, сопротив, зело было мне тяжко в бедняту. И повезли ночью на угрешу к Николе в монастырь, держали в студеной палатке семнадцать недель. И царь приходил в монастырь, около темницы моей походил, и постанав опять пошел из монастыря.